Глава первая. Суровые люди, суровые боги. Руны найдешь и постигнешь знаки, сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Старшая Эдда. Что такое мифология? Самый простой и очевидный ответ, который напрашивается сразу, это совокупность мифов, то есть сказаний о деяниях богов и героев, так или иначе влияющих на жизнь простых смертных. Действительно, такова внешняя, так сказать, занимательная сторона мифологии. Но куда важнее то, что мифология – это отражение верований. И не просто верований, а целостной, хорошо структурированной картины мира тех или иных народов. Объясняющий все. Мифы не только освещали те или иные события, якобы имевшие место, но и давали понятный каждому, без каких-либо дополнительных трактовок, пример. как следует правильно и достойно поступить в том или ином случае. Морализаторскую функцию мифа тоже нельзя недооценивать. Развитые мифологические системы изобилуют деталями, будь то древнегреческие, бесспорно самые известные, заложившие основу европейской культуры, даже само слово «мифология» по происхождению греческое, предание-сказание плюс слово-рассказ-учение. Египетские, японские… Германа скандинавские мифы. И вот что любопытно, даже надежно изолированные друг от друга народы имеют целый ряд не просто похожих, а совпадающих в деталях сказаний. Никакой мистики в этом, разумеется, нет. Общие реалии оказывали одинаковое воздействие на представления людей, выражались в сходных символах. Как защититься от викингов? В христианской Европе 8-11 веков страх перед беспощадностью язычников-викингов был так силен, что с ними зачастую не пытались сражаться и даже придумали специальную молитву на ночь, защищающую от их губительных набегов. Небесное и земное, божественное и человеческое. Для наглядности возьмем одну сюжетную основу – божественная власть не сходит с небес на землю, и посмотрим, как она реализуется в различных мифологических системах. В древнегреческой мифологии сын богини Древнего Света Гимеры, Уран, олицетворяющий небо, сочетался браком с Геей, землей, породив множество дивных существ. Громовержец Зевс, царь богов, внук Урана и Геи, взирает на людей с неприступной вершины Олимпа. Среди детей, родившихся от союза Зевса со смертными женщинами, не только герои, но и цари. Самая известная и почитаемая богиня японского пантеона Аматерасу – олицетворение Солнца, праматерь императоров. В германо-скандинавской мифологической традиции верховным божеством является Один – Водан – мудрец и бог войны. В греческом пантеоне таким сочетанием функций могла похвастаться Афина. Среди его сыновей – Тор, опять же, бог-громовержец, как тут не вспомнить еще и славянского Перуна, Ингви – считавшийся родоначальником династии королей Швеции, хотя миф дает и иной вариант. Ингви – это второе имя бога Фрейра, с которым Один в родстве не состоял. Семинг, которому возводили свой род короли Норвегии, Сиги, предок королей гунов, в том числе знаменитого героя Сигурда Зигфрида, Гаути, Векта, Бельдек – давшие начало королевским династиям, повелевавшим, соответственно, такими германскими народами, как готы, саксы, вестфольдинги. И это далеко не все побеги родового древа Одина в германских и скандинавских землях. Да и чудесной богатой Гардарикой, как на севере Европы называли Русь, правил по версии мифа еще один сын Одина – Сигрлами, Вафрлами. Нельзя исключить связь между образами Тора, а возможно отчасти и Одина, ведь он бог войны, и Перуна, ведь восточные славяне и североевропейцы взаимодействовали весьма интенсивно, взаимопроникновение культур, конечно же, происходило. Но вот Гимера и Аматерасу, Зевс и Один – такие похожие богини, порожденные сознанием людей, живущих на берегах Средиземного моря и на островах Тихого океана. Такие похожие боги, греческий и скандинавский. Понятно, что они пришли в сказания независимо друг от друга. Солнце, дарующее тепло и символизирующее жизнь, гроза, гибельно опасная, но освежающая после мучительной жары, питающая землю-кормилицу влагой. Ассоциативные цепочки очевидны. Дающие жизнь, по-матерински заботливые, по-отечески строгие, Кому как не им стоять у истоков высшей власти и не просто делать ее легитимной в человеческом обществе, но и освещать, возводить на поистине божественный уровень. А вот другая сюжетная основа. И в жизни Древней Греции, и в жизни Древней Японии море играло очень важную роль. Не меньшую, чем в жизни Древней Скандинавии. Рыболовство было исключительно важно для обеспечения населения продовольствием. По морю пролегали торговые пути. Да и на само формирование этноса морское сообщение оказало влияние, ведь речь идет об архипелагах. Японский Сусаноо, морской бог бури и ветра, и греческий Посейдон, и скандинавский Ньорд имеют общую специализацию. Переменчивые, как само море, они могут даровать благо, а могут нести погибель. Губительные штормы, а в Японии еще и цунами, проявление нелегкого нрава этих божеств. но с ними же связано и представление об одном из высших благ – плодородие почвы. Посейдон своим трезубцем был способен выбивать из земли не только соленую, но и пресную влагу. Покровителем земледельцев считался и Сусаноо. нью разделяет эту почетную обязанность с другими ванами – богами плодородия – фрейром, фрейей и гульвейк. Аналогичных совпадений можно найти немало как в приведенных нами мифологических системах, так и в других. Они всегда связаны с общими чертами в жизни народов. Но в чем же все-таки специфика германо-скандинавской мифологии? Поэзия эддическая и скальдическая. В творчестве скандинавов и исландцев выделяют два рода – эддическую и скальдическую поэзию. Первая проста, близка к фольклору, ее главная черта – эпичность. Во второй упор делается на изощренную форму, украшательство, образность, а вот содержание вторично. Иногда в отдельный род выделяют поэзию руническую, стихи, зафиксированные на камнях и некоторых других предметах материальной культуры. Жанры скальдической поэзии. Висы – хвалебные песни богам и героям, содержащие рассказ о каком-либо событии. Ниды – хулительные песни. Драпы – хвалебные песни, имеющие припев, который не всегда относится к содержанию песни, что дает основание говорить о драпах, как о циклах виз. Флоки – циклы виз, не разделенных припевом. Сказания Европейского Севера. Как мы уже увидели, люди, рассказывая о своих богах, опираются на реалии повседневной земной жизни. Ученые напрямую связывают количественное соотношение драматических, даже трагических сюжетов и сюжетов радостных, жизнеутверждающих, с природно-климатическими и социальными условиями на той или иной территории на протяжении веков, когда формировалась мифологическая система. Конечно, Средиземноморья, колыбель цивилизации, не было земным раем для человека. Иначе откуда бы взяться неизбывной тоске по «золотому веку», нашедшей свое отражение сначала в мифах, а потом в произведениях Гесиода и Овидия. Но варварская Европа в сопоставимые исторические периоды жила в куда более суровых условиях. В то время как на южных берегах расцветала античная культура, у тех же германцев и их скандинавских родственников выковывался воинский дух, позволивший им впоследствии потрясать и ужасать ближних и далеких соседей. И чем дальше на север, чем суровее природа, чем тяжелее условия жизни, тем драматичнее мифологические сюжеты. Такое спокойное, размеренное, хотя и нелегкое занятие, как земледелие, если и было возможно, то не давало достаточного пропитания. Даже скотоводство не везде было определяющим. Охота и рыболовство – другое дело. К слову, дело опасное, истинно мужское. А еще морской разбой. Каков образ викинга, укоренившийся в мировой культуре и актуальный по сей день? Суровый бородач с секирой, испытывающий упоение боем, нацеленный на добычу, будь то продовольствие, вещи или пленники, ценящий мужскую силу и воинский дух. Конечно же, такой образ значительно утрирован, но он возник не на пустом месте. Отсюда в скандинавских мифах ведущий мотив. Мотив противоборства, борьбы с теми или иными враждебными силами, нелегкого обретения чего-либо. Даже пиры, описываемые в скандинавских мифах, трудно сопоставимы с пирами греческого Диониса или Вакха. Среди викингов мы найдем и данов, предков современных датчан, и свеев, предков шведов, и норгов, предков норвежцев, и саксов с англами, предков современных германцев и британцев и многих других. Общая для них мифология, отражающая их картину мира, их вариант язычества, имеет довольно незначительные модификации у того или иного народа. Вот почему принято говорить именно о германо-скандинавской мифологии. И сформировалась в глубокой древности. А вот записана была, как считается, лишь в XIII веке. Ведь к этому времени относятся два основных памятника письменности с воспроизведением легенд из Казани Северной Европы. Старшая Эдда... и «Младшая Эдда». Саги в широком смысле понимания скандинавские и исландские повествовательные литературные произведения, повествующие об истории и жизни скандинавских народов. Также их героями могут быть божества. В узком – повествовательные произведения, записанные в Исландии в 13-14 веках на древнескандинавском языке. Старшая, младшая и не только. Интересно, что обе Эдды родом из Исландии, заселённые норвежцами в 70-е годы X века и крещённой в 1000 году. И вот через два с половиной века после этого появляется запись языческих сказаний. Впрочем, ученые не находят в этом ничего удивительного. Двоеверие было характерно для многих народов, а у скандинавских держалось особенно долго. Старшую Эдду называют еще «песенной Эддой». Что характеризует ее с формальной стороны стихотворные сказания, исполнявшиеся скальдами на распев, как правило, под музыку, и Эддой Сэмунда, что указывает на предполагаемого автора-составителя Сэмунда Мудрого автора истории норвежских королей и что еще удивительнее, священника. Впрочем, действительно ли древние сказания были записаны Сэмундом Мудрым, мы не знаем. Тем более, что жил он в XII веке, а запись старшей эды традиционно датируется второй половиной XIII века. В отношении младшей эды подобных вопросов не возникает. Ее автор Снори Стурлусон, исландский скальт, создавший ее в 1222-1225 годах. Это уже не просто запись сказаний, это авторское литературное произведение, основанное на мифологических сюжетах, и что ценно для историков литературы, содержащая большое количество цитат из более древних поэм. Сам Стурлусон задумывал это произведение как учебник скальдической поэзии. Эту Эдду называют еще Снорровой Эддой и Прозаической Эддой. Охотно пересказывает мифы в своей 16-томной хронике «Деяния Данов» и датский летописец «Саксон Грамматик», кстати, тот самый, у которого спустя несколько веков, как считается, великий Шекспир позаимствовал сюжет трагедии «Гамлет». Благодаря этим источникам мы ныне имеем представление о мифологической системе древних германцев и скандинавов. Можем изучать, сопоставлять и просто наслаждаться удивительными, порой вдохновляющими, порой поучительными, а иногда устрашающими историями о богах и людях.